Бисминахи Рахман Рахима Сурат вассаламу алейкулиля мы продолжаем читать комментарий книги Китабу Таухид, комментарий, который называется Фатваль-Маджид, автор ее Шейх Абдур Рахман ибн Хассан, Али Шейх. И мы в прошлый раз остановились у слов имама ибн Кайи Марахимагуа в определении Таухида или при его разговоре о Таухиде и зачитаем другую часть слов его. Говорит имам Ибн Каим Рахима Аллах, То, что Коран, как книга Аллаха, как слова Аллаха, в которых Аллах Сунталь обратился к своим рабам, либо сообщение об Аллахе, сообщение об его именах, сообщение об его атрибутах, сообщение об его действиях, сообщение об его словах. И это та часть Таухида, которая в частности Ибн Каим Рахимуа называет Таухид, связанный со знанием, и Таухид сообщений. Таухид познания, Таухид сообщения. Почему Таухид знаний и Таухид сообщения? Потому что Аусам Таля сообщает, нам обо всем этом сообщает, об именах и атрибутах, которые мы бы не, был, не могли бы узнать, <coughs> кроме как из, из его книги, из его об его действиях об его словах мы познаем это и становимся убежденные в этом либо Коран, либо охватывает, включает в себя вот эту вот часть таухида, либо это призыв к поклонению к поклонению Аллаху только ему одному у которого нет соучастников и отстранение отречение. От всего того, что придают люди ему соучастники, кому поклоняются или чему поклоняются помимо него. И это таухит желания и требования, или направление и требования, уже говорили об этом, направление и требования человек направляется э, к Аллаху, направляется с поклонением, направляется э, с различными видами э, подчинения, которые Маосам Тали обязал и приказал ему. И он должен быть в этом искренним. Должен быть в этом искренним. Либо это приказ и запрет. Коран это также приказ и запрет. И обязывание подчинением Ему. И подчинение Его приказу, и подчинение Его запрета. И это уже права Таухида. Приказ, запрет, подчинение этому приказу и запрету. Потому что 8500 В.С.т. когда себя описал вот этими прекрасными описаниями. Потом потребовал от нас подчинение, поклонения ему, куда и входит также совершение приказа, без сомнения, отстранение от его запретов. Это и есть права таухида, те права, которыми мы становимся обязанными, как рабы Аллаха, подчинение приказу, приказу тому, кто нас создал, тому, кто определил нам вот эту вот цель в нашем создании, а это поклонение. Либо Коран включает в себя сообщение о э, щедрости, хорошего отношения к людям Таухида. К людям Таухида. И то, что Аусам как отнесся к ним в этой жизни, и чему он их наделит, чем он их вознаградит в следующей жизни. И это вознаграждение Таухида. Аллах когда обязал рабов поклоняться ему, поклоняться ему посредством таухида, посредством чистейшего таухида, у этого есть вознаграждение. Либо Коран включает в себя противоположность этого сообщения о людях Ширка. И то, что Аллах Сумуталя сделал с ними в этом мире из наказания, Аллах Смуталя наказал их, и что будет что произойдет с ними. Следующая жизнь из наказаний, и мучительных наказаний. И это вознаграждение того, кто вышел из таухида. Это вознаграждение того, кто вышел из таухида. Поэтому Коран, Нам говорит, что Коран это и есть Таухид. Коран это весь таухид. И весь таухид в Коране. И поэтому, как мы знаем, во времена посланника салту алейхима, и позже не было книг по Таухиду. Не было книг по убеждению, потому что тогда, во-первых, во времена послания к Салаву Халейх сподвижники, чистое у них были души, чистое сердце, чистое фитра. Они прекрасно понимали арабский язык. Рядом с ними был послание к Салаву И они брали свои убеждения напрямую с Корана и Сунной, Также э, чуть позже, а потом, когда стали появляться разные заблудшие группы, то и начали говорить какие-то вещи, Даже аргументируя на них, как известно, основные люди, люди нововведения аргументируют на свои убеждения из Корана или Сунны, однако неправильно их понимают или неправильно делают Тавсир. И поэтому тогда по степени возникновения такого, образ, такого образа нововведений ученые были вынуждены писать или делать отдельные книги, в которых они отвечали этим группам. А так, потому что если даже мы посмотрим на эту книгу Критабу Таухид, здесь слов самому Мухаммеда Абдулухала практически их нету. И также слов ученых как таковых не так уж и много. Однако в основном здесь аяты и хадисы. Аяты и хадисы. Однако так как стало уже, знание стало более поздние времена. Люди слабо стали поминать, понимать Кораны Сума, много произошло различного рода наслалиений неправильных комментариев, и поэтому люди были вынуждены, ученые были вынуждены в каждое время по степени э, необходимости в отвергании того или иного шубухата или того или иного э, сомнения в религии Аллаха писать отдельные книги. Шейх Ислам Митамия говорит также о Тавсире и говорит, что Таухид, с которым пришли посланники, не Таухид, который каждый себе представляет э, по-разному. И уже в, в прошлом, на прошлом уроке мы немного поговорили об этом, о представлении. Человек представляет себе религию, или человек представляет себе Таухид. Он думает, что Муахид и, и идет и делает, Шир поклоняется мертвым, как и говорится, тот, кто поклоняется мертвым или, или делает дуаин, или призывает, или жертвоприношение, или еще что-то. Без сомнения, когда ты спрашиваешь, ты муахид, он скажет, конечно, я муахид, я единобожник. Но как ты понимаешь единобожие? Он скажет, я же не говорю, допустим, что вот этот мертвый обладает э, распоряжением или полным, полной властью на небесах и на земле. Нет, просто он приближенный к Аллаху, а я... Э, достаточно грешный человек и не могу напрямую обратиться к Аллаху с просьбой потому что я боюсь, что по причине моей грешности Аллах отвергнет эту просьбу и я вот обращаюсь к этому мертву, я обращаюсь к Валию и приводит аят, как обычно, который не имеет никакого отношения э, к вопросу а Инна awliya la khawfun alaa in awliya в том, что аулия Аллаха нет для них страха, то есть они не будут в судный день испуганы, я не будут опечалены. это Аллах сообщает об, об аулиях, которых он знает, что это аулия, и сообщает о том, что они не будут, они будут в безопасности от наказания Аллаха, они будут в безопасности от гнева Аллаха и зайдут в рай. Однако здесь вопрос с двух сторон. Откуда ты знаешь, что тот мертвый у У Аллаха. Ты думаешь, что он у А откуда ты знаешь, что у У Аллаха. Затем Как ты взял из этого ядка, какую связь ты взял между совершением жертвоприношения или совершением дуа и между тем, что он самтари описал просто своих аулия, то, что они не будут опечалены не будет над ними страха. Никакой связи нет. Однако, то есть люди э, просто повторяют то, что они слышали от своих отцов, от своих предков, но не думают над тем, что говорят. И поэтому таухид, которым, с которым пришли посланники, таухид, с которым пришли посланники, он включает в себя в первую очередь утверждение иляхи, утверждает божественность, описание э, достойности, поклонения с любовью и возвеличиванием, утверждение вот этого описания Аллаху только. Так что человек будет свидетельствовать, что нет достойного для поклонения, кроме Аллаха. А поклонение, опять же, вопрос поклонения изучается это в Коране и Суне. Что такое поклонение? В чем не должен уединять только Аллаха? И человек не поклоняется никому, кроме Аллаха, и не полагается ни на кого, кроме Него, и не дружит не дружит, не испытывает дружеские чувства, не испытывает любовь, не ведет дружеских отношений, как это делается с близкими друзьями, кроме как ради Аллаха. Кроме как ради Аллаха. И не враждует, кроме как ради Аллаха. И не делает, не совершает поклонения, не совершает действия, кроме ради Него. И это включает в себя также Этот талахид включает себя также утверждение того, что Аллахам Таля утвердил для самого себя из описания атри атрибутов. Не отрицание ничего, то, что Аллахам Таля утвердил для себя. Это косвенное обвинение Аузубиля в том, что Аллахам Таля неясно донес до нас э -э Коран, неясно донес то, чем он описан. В то время как Аллахам Таля описал в нескольких, во многих аятах то, что это Куран, Китаб, Мубин, ясное. Ясная, понятная книга. Ясная, понятная книга. И во многих аятах также упомянул, что он разъясняет это аят, аят для того, чтобы мы не заблудились. Поэтому то, что то, чем он описал в себе, значит, это разъяснение, это не заблуждение. А когда ты что-то дополняешь, говоришь, это не имеется в виду это, или это вообще неправильно, не, не, не, нельзя понять, потому что если понять внешне, то это будет противоречить разуму и так далее. Это очень большая проблема, потому что ты косвенно обвиняешь Аусантали в том, что он говорит какие-то вещи, сообщает нам о нем, не просто о ком-то, а Аусантали сообщает о том, кому мы должны направлять все свое поклонение, ради кого мы должны жить в этом мире. Ты косвенно обвиняешь его в том, что он говорит вещи, которые изначально... Нельзя внешне понять, потому что это войдет в противоречие с разумом или еще с чем-то. Если бы это было сказано простому человеку, который говорит тебе какие-то вещи, пришел, тебе говорит, блогер, я тебе сейчас объясню э, о себе, расскажу о себе. И начал говорить какие-то вещи, а ты ему скажешь. Не-не-не, это внешне нельзя понять. То, что ты говоришь, это внешне нельзя понять. Потому что если понять это, то это войдет в противоречие с логическими посылками, с какими-то умственные заключения. Это человек обидится, скажет, ты что? Я тебе ясно и понятно о себе говорю. Ты же обо мне ничего не знаешь. Я тебя сообщаю. Кто лучше знает, я или ты? А ты мне говоришь какие-то логические умственные заключения. И это что касается простого человека или человека. Выше всех этих примеров. Выше всех этих примеров. Потому что, если человек может выражаться не точно, то, в основном, тот, кто скажет, что Аллах Смиталя сказал нам что-то неточно в Коране, то это человек-кафир. А если он сказал все точно и все ясно до нас, донес и посланник сказал, оставил нас с книгой Аллаха и сунной, и сказал, что если вы за него будете держаться, то вы не забудетесь никогда. Затем Шейх Лизан Митамия сказал, привел аяты на это, Первый это «И, Иляхукум, божество ваше, которое вы должны поклоняться с искренностью. И только ему поклоняться. же несколько божеств. Однако Иляхукум, настоящий настоящее ваш, ваше божество, это единственное божество. Это единственное божество, нет достойного для поклонения, кроме него. И он ар-рахман, ар-рахим, описан вот этими великими описаниями который включает в себя великую милость. Разве кто-то из ваших э, богов, божеств описан этими описаниями? Также Ава санта сказал, не берите двух божеств, которым вы будете поклоняться. Однако у вас единственное только божество. И меня бойтесь. Также Ава сказал, тот, кто будет призывать наравне с Аллахом или вместе с Аллахом другое какое-то божество, на которое нет аргумента и не может быть аргумента, потому что на это не может быть аргумента, то расчет его за Аллахом или у Аллаха и неверные не преуспеют. Также Анатолий сказал, спроси тех, кого мы послали, из посланников до тебя. не ушли мы установили, мы узакопнили какое-то божество или какие-то божества, которому бы они поклонялись, помимо всемилостливого وأخبر عن كل نبي من أنبياء أنهم دعوا الناس العبادة الله وحده لا شريك له وقالوا قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لقومهم إن برآ منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغدا أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وقال عن المشركين إنهم كانوا يدقيل لهم لا إله إلا ويستقبرون Ибн Тамир Рахиму говорит, что Ассумталя сообщил в Коране о каждом пророке из пророков, то, что они призывали людей к поклонению Аллаху только ему одному, у которого нет соучастников, и сказал Всевышний Аллах. Для вас был прекрасный пример в Ибрагиме, прекрасный Усво, прекрасный пример, за который человек человек изначально склонен к подражанию и человек изнач... изначально склонен следовать за... за примером однако примеры разнятся примеры разнятся и поэтому Аусан в этом я не сказал что просто для вас был пример примеров много однако какой это пример чем он написан А Талли сказал что это «Усва Хасана» хороший пример Сюда понимается, значит, что все, что по степени того, насколько другие примеры противоречат вот этому примеру или противоречат тому смыслу, который включает в себя вот этот пример, по степени того, это будет пример плохой. Если полное противоречие, то это самый отвратительный пример. Если частичное противоречие, значит это по степени этой части и будет отвратительность в этом примере. И чем описан вот этот хороший пример? Хороший пример, о котором Аллах Смуталя говорит, что это хороший пример, даже если чьи-то разумы, или чьи-то представления, или чья-то то, -то религия, или чья-то культура не считает это таковым, однако это не имеет значения, потому что об этом говорит, описывает это хорошим Аллах Смуталя. Был хороший пример в Брагиме, алейхи салам, и тех, кто был вместе с ним, кто вместе с ним, Когда они сказали своему народу, именно Бура по если мы отрекаемся от вас, мы отрекаемся и от того, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха, отрекаемся от вас, потому что вы совершаете эти действия, и отрекаемся от того, куда вы направляете эти действия, от ваших богов и э, видов многобожия кафар на Мы проявили неверие в отношении вас И началась между нами Вражда и ненависть Абадан Навсегда До тех пор, пока вы не уверите В одного Аллаха полностью Абсолютным тавхидом Абсолютным таухидом. И это и есть тавсир Того, что сказал Высший Ибн Тамиид. Любовь и ненависть только ради Аллаха Ни на других никаких принципах Ни на других никаких основах любое, любое э, объединение, соединение э, мусульман, которое был строиться не на том, чем обязал Аллах Смуталя, нас это будет все пустая трата времени, пустая трата усилий и не принесет никаких польз. И это и есть то, о чем Аллах Смуталя сказал, джами'ан ва тафарраку». И держите за верх Аллаха. Вот это и весь вер, верит Аллаха. Как в другом э, хадисе пришел. Потому что самая крепкая верх Аллаха это любовь ради Аллаха и ненависть ради Аллаха. Ради Аллаха в каком смысле? Ради Аллаха на основе Талхида. На основе Таухида. Единобожник твой самый близкий э, друг, твой самый близкий союзник, мышлек, твой самый далекий самый далекий от тебя человек это есть та верфь на которую, за которую должны держаться все мусульманы и не должны разделяться кто отделился от этой верви, кто отделился от этой основы он впал в раскол он впал в противоречие и поэтому пускай не говорит потом что призыв Таухиду разделяет людей наоборот призыв Таухиду объединяет людей даже если просто сказать слово Таухид Таухид объединение и все же говорят Таухид все говорят кто угодно то есть, даже мужики э -э -э -э, или то есть те которые совершают Шир говорят Таухид то есть само слово указывает на единение на единение как может призыв к единению за ним следовать разделение да за ним следует разделение без сомнения тот кто не хочет единения тот кто не хочет единения тот кто не хочет объединения он впадает в раскол он выходит из этого поэтому призыв Таухида это и есть призыв к объединению так же сказал многобожников когда им говорили ля и ля нет достойного для поклонения кроме Аллаха они проявляли высокомерие и что говорили? и говорили, неужели мы оставим наших богов, наше божество присоединили здесь, они не так себе, потому что это связано с ними, ихние ихни, э, боги, это ихняя культура, это ихняя жизнь, с этим очень много чего связано. Как Ибрагим Алейхиссарам сказал своему народу, именно именаматахатам нету не лехи остана модата بينكم في الحياه الدنيا. Повзале э а причина для любви, то есть причина для того, чтобы собираться на праздники там день рождения этого бога, в день посвящения этого божества и так далее и так далее, то есть приятное проведение времени, культурные ценности И так далее. Вы взяли вот для этого. Или без, одна из важнейших, скажем, часть, частей этого вопроса. Поэтому mm -hmm. они говорят, неужели ты или неужели мы оставим вот этих наших богов, с которыми столько много связано. Или в противоположность чего сейчас мы все это оставим. Вот это вот культурное наследие. Эти положения, с которыми связано очень много чего, противоположность чего. А именно, тарику алихатина, лиша ли маджнун, мы это из-за слов сумасшедшего поэта, так они описывали послание кословухалихинуса, сумасшедший поэт, он просто говорит какие-то стихи, какие-то неясные вещи, непонятные. И к тому же, что он ну, что? Сумасшедший. Сумасшедший почему? Потому что он противоречит. Да, и Тамир говорит, что такого указания, указания найти смысла очень много в Коране.